Глава восьмая. После того, как собрание закончилось, ко мне подошло шестеро богов. Они отдали мне металлы, я все это убирал в инвентарь, даже не глядя. И как только народ начал расходиться, тот же вышел из игры в реал. Эли рядом не было, но с кухни доносился приятный запах. Убрав шлем на тумбочку, прошелся на кухню и, приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Ага. Эли тут наклонилась в позу «зю», и интересом что-то рассматривала в духовке. Видимо, беззвучно мне приоткрыть дверь не вышло, так как моя виртуальная жена скосила на меня взгляд и распрямилась. Я ткнул пальцем в сторону духовки. «Вкусно похнет. Что это ты тут приготовить решила?» «Кусок свинины запекаю с картошкой». Рот аж слюной наполнился. «Хочу!» Девушка улыбнулась. «Еще полчаса. Доброе утро». Я сделал несколько шагов вперед и, обняв Элью, и поцеловал. «Доброе». После поцелуя девушка чуть отстранилась и приподняла бровь. «Доброе ли? Ты прямо с утра в легенду залез. Случилось что-то?» Я отпустил девушку из объятий, сев за стол, махнул рукой. «А, просто было собрание богов. Но и меня на него позвали». Элья присела за стол рядом со мной. «Что говорят?» «Новость, откровенно говоря, так себе. Титаны скоро доберутся до Витории». И, мало того, еще и титан Атлант должен пробудиться. Будет он тоже не особо добрым, ведь горгона медуза в свое время обратила его в камень по науськиванию Зевса. Девушка всплеснула руками. Опять Зевс набедокурил. Я чуть криво улыбнулся. Ага. Но не жилось ему раньше спокойно. Вот никак. И что теперь? А теперь для того, чтобы победить титанов, мне выдали квест — сковать кольцо всевластия прошую титана именно с его помощью боги смогли одолеть титанов для кольца же мне нужно собрать все существующие металло легенды часть металлов мне уже дали боги часть же находится в каком то тайнике сифлакса где то в моем месте силы этот тайник найти еще надо будет но ну, остальное я буду искать сам по квесту девушка усмехнулась то есть сейчас именно от тебя зависит судьба всего мира точнее легенды я пожал плечами. «Вроде того». И лечить грустно вздохнула. «Ну, это дело важное. Ладно, как поешь запеченного мяса, иди обратно, в легенду». Я покачал головой. «Не-а. Полдня легенда подождет. На сегодняшний вечер у меня совсем другие планы. А вот спать я уже пойду в шлеме, начну квест. С утра досплю пару часов по-нормальному и снова буду готов продолжать квест». Девушка жевелась. «Отлично». Затем, чуть задумалась и, посмотрев мне в глаза, продолжила чуть вкрадчиво. «А давай я с тобой полезу в легенду?» Я в удивлении приподнял брови. «Хм. «Помнится, мы с Суцелом бегали вдвоем по темному миру. Было дело. Еще вспоминаю, как Барлан, когда-то ко мне в команду, хотел именно приключений, порывался бросить банковскую работу и просто ходить со мной. Только теперь, когда он стал финансистом моего клана, Все его хотелки ушли на второй план. Он загорелся именно своей работой «Развитие надежды», как торгового центра «Банк». А взять в напарники или мне в голову как-то не приходило. Я начал осторожно. «Ты ведь понимаешь, что беготня по этому квесту — это не самое крутое свадебное путешествие в мире?» Девушка усмехнулась «Да уж понимаю, но хоть какое-то». Во-первых, мне по работе в клане сейчас делать совершенно нечего. Все связи с дружественными кланами налажены. Толку от этих кланов на войне с титанами никакого. Ну, а во-вторых, будет время как раз попривыкнуть к новым божественным силам, которые я теперь могу использовать. Ты будешь подсказывать мне что да как. Ну, что ж, почему бы и да. Я кивнул своей невесте. Договорились. Тогда вечером вместе в легенду полезем. «А сейчас пока еще мясо не готово. Я хочу тебе кое-что показать и кое-что обсудить», — разулыбавшаяся девушка уточнила. «Что же?» Достав смартфон, я показал ей одно из предложений по домику, что я подобрал. «Как тебе?» Изначально идею прикупить домик Элия восприняла без особого энтузиазма, хотя и без скепсиса. Просмотрела мои варианты с любопытством, послушала мои доводы и под конец вроде бы даже тоже загорелась идеей. Даже конкретный дом подобрали, который понравился нам больше остальных. Не очень большой, но очень симпатичный каменный двухэтажный домик, отделанный снаружи туфом с участком в 15 соток. Это не гектары, как было в некоторых предложениях, но вполне себе достаточно для всего, что нужно. На участке был бассейн, подземный гараж, вся инфраструктура, газ, электричество, скважина. Разве что центральной канализации подведено не было но ну, с этой функцией справлялся огромный септик. Цена в 19 миллионов рублей, конечно, кусалась, но оно явно того стоило. На духовке дзынькнул таймер, и Элья, взяв прихватки, распахнула ее дверцу. Вытаскивая наружу противень, она предложила. «У отца есть хороший риэлтор. Попрошу его, чтобы он проверил документы и со специалистом проверил дом на всякие косяки. В нашей ситуации, когда ты не можешь ездить, смотреть все сам», «Мне кажется, это будет удобно». Илья раскрыла фольгу, и мне в нос шибануло просто умопомрачительным запахом. Я кивнул. «Согласен». И, встав, достал из ящика две тарелки с двумя вилками для насыли. Я сел обратно за стол и, взяв в правую руку вилку, после чего начала легонько бить кулаком по столу. Увидев это, Илья рассмеялась, но покачала перед моим лицом пальчиком. «Еще не все». Затем включила духовку на максимум, и запихала мясо обратно, но уже без фольги. Эх, а счастье было так близко. Закрыв духовку, девушка села обратно за стол и, задорно закатив глаза, поинтересовалась. «Дом, легенда и мясо. Это, конечно, прекрасно, но чем мы будем заниматься до вечера?» Я потянулся к своей виртуальной жене и поцеловал ее в губы. «Есть у меня кое-какие планы на этот счет». Поздним вечером, после того, как прекрасно провели вторую половину дня, Мы разделись, завалились в кровати и надели шлемы. Когда очутились на Олимпе, я сразу же прошел к портальному камню, где и встретил телепортнувшуюся Элью. Парочку свитков я ей оставлял, на всякий случай. Вот и пригодилось. Затем проводил девушку к себе в кузню и уже на месте обрисовал ситуацию. Рассказал про то, что где-то здесь должен быть тайник Сифлакса, и его надо непременно найти. И сказал, что не имею никакого представления, где он находится, как и, в принципе, никто из богов. В общем, решили, что для начала можем походить по залу и по самой кузне, поискать тайник. Возможно, придется все стены и пол простукивать. Именно этим мы, собственно, и занялись. Я реально прошел по периметру оба помещения и простукал чуть ли не каждый сантиметр стен. Или же ходил и топал опятками по полу, с той же надеждой услышать глухой стук. Со стороны мы, наверное, выглядели комично. Девушка, что отбивает чечетку, ну и я, постукивающий в унисон. Самое забавное, что Элия где-то через полтора часа поисков все-таки нашла тайник. но ну, почти. Прямо в кузне на полу четко угадывался квадрат с более глухим звучанием. Я бросил свои простукивания и, разобравшись, как он открывается, с вожделением провернул каменную плитку. Вот только в тайнике нас ждал облом. Никаких металлов или чего-то подобного. Этот тайник оказался ничем иным, как обычным баром, с кучей бутылок какого-то алкоголя. Но осознание того, что мы на верном пути, дало нам сил кинуться искать тайник с двойным усилием. Мы и кинулись. И лишь через три часа окончательно осознали, что ничего тут больше нет. Элли, тяжело вздохнув, подошла к тайнику-бару, нажала каблучком на край плитки, так, что та приподнялась и, провернув ее, заглянула внутрь. Сначала достала два бокала. Потом принялась рассматривать содержимое бутылок на свет, так как почти все бутылки были без этикеток. Я приостановил простуквение и начал следить за своей виртуальной женой. На очередной бутылке она хмыкнула и повернула голову ко мне. «Пошли, перед камином посидим». Взяв два бокала и бутылку, она поднялась. А то я уже все пятки себе отбила. Мы сидели перед камином молча и смотрели на вечный огонь от дров из темного мира. Я временами подливал в бокалы вино. Именно белым вином оказалась жидкость внутри бутылки. И завороженно, как и жена, смотрел на танцы языков пламени. В один момент Эли спросила. «Слушай». Она показала пальцем в камин. «А зачем там крючок?» Я приподнял бровь. «Крючок?» «Ага, там, на задней стенке». Выгляделся внимательнее. Хм, «Ничего не вижу». Нагнулся вниз. «Вот теперь увидел крючок». Просто Эля сидит чуть ниже в кресле, чем я вот и заметила. Действительно, какой-то крючок непонятный. или хмыкнула. Вряд ли на него вешают что-то просушиться, разве что нечто огнеупорное. до да, странный крючок. Попытался напрячь фантазии понять, для чего он нужен. Но фантазия мне отказала. В голову так и не пришло то, что можно было бы туда повесить. А если это вовсе не крючок? Форма все-таки не совсем классическая. Скажем так, слишком этот крючок неглубокий. Неудобно что-то вешать, может и сорваться. Повинуясь внутреннему наитию, я встал с кресла и, приблизившись к камину прямо сквозь огонь, засунул туда руку и схватился за этот крючок. Моя характеристика броня полностью срезала тот мизерный урон, что пытались слезать языки пламени, но о игнорировании боль я прокачал еще хрен знает когда, так что этот огонь меня не волновал совершенно. Потянул крючок на себя, мне не вышло. Повернул налево, и крючок с щелчком провернулся. «Интересно!» «Ну-ка!» Потянул крючок еще раз на себя, и в этот раз часть задней стенки камина распахнулась дверцей. «О! Внутри там что-то есть! Точно вижу несколько слитков!» Мы с Элей переглянулись друг с другом, и я немного глупо улыбнулся. «Похоже, нашли!» Я достал из тайника 14 слитков металла и небольшое серебряное колечко. Да оно было совсем без изысков, просто тонкое кольцо, ни узорчика никакого, ни орнамента, ни камушка хоть маленького. Интересно, почему оно лежит тогда в тайнике? Смотрелся в его свойства, суть кузнечного дела. Истинный божественный предмет. Износ 0/0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условие отсутствует. Свойства: живучесть Плюс +7900. Ловкость плюс 13387. Интеллект плюс 79500. Вдвое увеличивает эффективность божественного умения кузнечное мастерство. Эх, это получается, что с этим кольцом мое кузнечное мастерство начнет работать как надо. Я действительно смогу загадывать свойства будущего предмета и его тип. Было бы шикарно. Любопытное колечко непонятно только, почему оно с виду такое невзрачное, ведь божественное. Дальше глянул, что там со слитками. Взял первый, металлического цвета, который казался необычайно легким и всмотрелся в свойства. Титан. Божественный металл. Необычайно легкий прочный. Божественный металл. Любопытно. Взял следующий слиток почти белого цвета и глянул в его свойства. Алонный камень. Легендарный металл. Металл с поверхности Луны. — впервые слышу об этом легендарном металле, как, впрочем, и о некоем божественном Титане. Взял в руки следующий слиток, переливающийся всеми цветами и теплый на ощупь. Сказочный металл, божественный металл, скован богом кузнечного дела Сифлаксом из радуги. — Ничего себе, Сифлакс, затейник! Нормально у него так с креативностью было. Может, мне тоже чего-нибудь эдакое думать Я ведь тоже уже бог кузнечного дела, как-никак. Четвертый слиток был непонятного темно-бордового цвета. Глянул свойства. «Живой камень. Состоит из окаменевшей плоти урана». «Уран. Это же отец титанов первого поколения, если не ошибаюсь. Ну, то есть того же Кроноса и Реи». Я подкинул в руки слиток этого божественного металла и покачал головой. «Как-то не по себе держать в руках окаменевшие останки отца Реи». Все остальные слитки металлов были либо повторными, либо редкими, но не легендарными и не божественными. Залез в инвентарь и достал слитки, которые мне боги носовали. Любопытных оказалось два. Первый — голубого цвета. Воздух. Легендарный металл. Воздух, сначала сжиженный сифлаксом огромным давлением внутри горы Олимп, а затем превращенный еще большим давлением в магме в твердое состояние и зачарованный. не сифлакс реально был тот еще затейник. Последним интересным оказался слиток красного цвета. Вчитался в свойства. «Кирпич. Легендарный металл. Лови его». Ого! Последний металл, похоже, оказался какой-то пасхалкой от админов. Пока я над этим размышлял, этот слиток подпрыгнул у меня в руке и спрыгнув на пол, шустро пополз к выходу из комнаты. Э, э э ты куда это, голубчик?» Побежал за слитком, но он тоже ускорился. «Чего?» прыгнул вперед рыбкой с вытянутой рукой но в последний момент слиток прыгнул в сторону, и моя ладонь схватила лишь воздух. Указав пальцем на продолжавший сбегать слиток, крикнул Эли. — Лови, лови кирпич! Слиток уже почти ускакал за пелено двери донжона, но взлетел вверх и, побрыкавшись, полетел в сторону Эли. Лишь оказавшись в руке Эли, кирпич перестал дергаться и замер, как обычный слиток. — Эй, не теперь не проведешь. За тобой глаз да глаз. Девушка протянула мне слиток, когда я поднялся с пола и подошел к ней. «Вот, уже осваиваю потихоньку божественное умение. В этот раз применила телекинез. Блин, а вот я не догадался. Ну, ситуация экстренная, неожиданная. Не мудрено в такое растеряться». Успокоив себя таким образом, убрал слитки себе в инвентарь и улыбнулся Эли. «Молодец, кирпич поймала». «Что, прям так и называется?» «Ага, по-любому какая-то пасхалка от разрабов». Девушка улыбнулась. Да уж, затем показала взглядом в сторону кресел. Ну что, допьем вино и пойдем дальше по квесту спасать легенду? Я кивнул. Давай.